Весна. Несколько дней провалялся Толян дома в постели с сильнейшим нервным потрясением. Большей частью он то спал, то пребывал на зыбкой грани сна и бодрствования. Когда бабушка Наталья Демидовна или мама, или сестра Оля наклонялись над ним, что-то спрашивая, он смотрел на их затуманенные лица, ничего не отвечал, и им казалось, он их не понимает или просто не слышит. Но он прекрасно и слышал и понимал. Только все, что у него спрашивали, казалось ему таким незначительным, пустяковым, что ответ не стоил затраченных на него усилий. Вроде того, чего бы он хотел поесть или не прогнать ли с одеяла кота Баську. Один раз пришел Кузя Шишигин, принес кулек слипшихся конфет-подушечек, что-то рассказывал за захлеб, размахивая, как всегда, руками. Толян не шибко вслушивался. Какую-то ерунду. Дважды была Анюта. При взгляде на нее... Тима овладевало состояние человека, который мучительно вспоминает и никак не может вспомнить что-то важное, сию минуту необходимое. Анюта, испуганная, уходила. Потом он стал потихоньку подниматься, подходить к окну. Ему починили очки, одно стеклышко оказалось трещинкой, но это мешало не очень, только первое время. Вскоре он смог выйти на улицу. Был уже март, солнце светило вовсю, но тепла прибавлялось скупо. Снег стремительно съеживался в сугробах, чернел от накопившейся за зиму и теперь оседавшей копоти. Ручьи не звенели, снег просто высыхал, оголяя лбы пригорков, крыши стаек и ларей, куда дворовая малышня перенесла все свои игры и сборище. Комбинат вдали продолжал дымить и погромыхивать, и гудеть, и сблескивать пламенем, видимым даже в самый солнечный день. Белый, алебастрово плотный клуб пара Время от времени кругло взлетавший над горбами кауперов кидал на город тень, как настоящее облако, и из него, как из облака, тихо оседала тошнотно пахнущая коксом морось. Березовая роща тоже все больше рыжела, истончала вуаль ветвей, и колонии гнезд, похожих на раздерганные клубки и шерсти, придавали ей вид деловой озабоченности, суеты. Ничего не попишешь, весна. Словом, все было как всегда. Итальян потихоньку, день за днем, возвращался к прежним своим ощущениям жизни. Вскоре он уже ходил в школу на занятия, только не напрямик через пустыри рощу, а понизу, по дороге, уже раскисающий в полдень, а к утру снова твердеющий, в панцире льда и глины. Однажды он брал в своей стайке уголь. То был уголь Баздаревых, который им привезли из паровозного вагонного депо, 200 килограммов и высыпать которой им было некуда. Ларь давно был прорублен на дрова. Толян взял на себя обязанность топить печь в квартире Баздаревых, потому что тетя Галя слегла и не подымалась. Нюську забрала к себе тетя Каля, которая месяц спустя, выискивая на оттаившем поле прошлогоднюю картошку, провалится в выработку и тоже сляжет. Нюську бедную, как по эстафете, заберет Толянова бабушка Наталья Демидовна. Когда он, насыпав ведро, уже запирал стайку, заметил, к их одинокому дому снизу по дороге поднимается человек. В шапке, ушанке и полушубке туго по военному перепоясанным широким командирским ремнем с портупеей через плечо. За спиной обвисал полупустой вещмешок защитного цвета. На плечах полушубка, погоны, которых Толян еще не видел. Их ввели совсем недавно. И в глубоко тыловом городе они были новинкой. Школьный военрук отвел знакомству с новыми знаками отличия нашей армии в специальный урок. Что-то в облике военного, его осадистых плечах, показалось ему знакомым. Но он не успел рассмотреть, как следует. Военный, не останавливаясь, никого ни о чем не спрашивая, скрылся в подъезде. Елки матолки, кому? Дверь на лестничную площадку из квартиры Баздаревых оказалась приоткрытой. Странно. Толян сам несколько минут назад закрыл ее, входя за ведром. Он вошел, стараясь не шуметь, не топать, как он ходил всегда, чтобы меньше тревожить тетю Галю. Впрочем, она всегда лежала лицом к стене и, казалось, ничего не слышала, не хотела слышать, хоть зашумись. Тетя Каля, навещая ее, ставила еду в изголовье на табурет, Еда часто оставалась нетронутой. Проходя с ведром на кухню, Толян внезапно увидел в комнате широкую спину военного. Тот стоял посреди комнаты, ничего не говоря, не двигаясь, даже не сняв шапки. Толян скособочено застыл с тяжелым ведром в руке. Тут он лишь узнал, догадался, это же Баздарев. Баздырев стоял. Смотрел на лежавшую в постели, укрытую одеялом до горла жену, на ее затылок в слежавшихся скомканных волосах. От его летяжкого взгляда или от внезапной тишины, воцарившейся после грузных шагов, вошедшего в комнату взрослого, она медленно перекатила голову, повернулась лицом. Несколько мгновений она как бы выходила, выдиралась из состояния мучительного забытья. И вдруг. В расширившихся глазах ее плеснулось смятение. Она оперлась на локоть, с болезненной неловкостью напрягая шею. Голова ее затряслась, осыпая на лоб, на щеку длинные плети волос. Не сводя взгляда с мужа, она с усилием пристала, медленно села на постели, опустив ноги в сползших до щиколоток чулках, сжав, судорожно скомков у горла, сукну одеяла. Баздарев молчал. Она, уже безвольная, почти не веря в его реальность, соскользнула с постели на пол и поползла к нему на коленях, под казнь его жестокого, несправедливого молчания. Одеяло, зацепившись за плечо, тащилось следом. Она припала к его сапогам, к его коленям лицом и вдруг захрипела, не имея уже сил вытолкнуть из груди душивший ее стон. Сцена эта, невольным очевидцем которой я оказался, потрясла мое мальчишечье сердце. Ошеломленный, я не помнил, как снова очутился на площадке, продолжая держать в онемевшей уже руке ведро с углем. Тут я долго колебался. Куда теперь чертов уголь? Этот вопрос в сию минуту казался мне самым неотложным. Обратно в стайку или уж тащить к себе на второй этаж. Зайти же в квартиру Баздаревых снова, после того, что я видел, нет. Сейчас меня сделать это не заставит никакая сила. И пока я малодушно так стоял, топтался на площадке, дверь распахнулась, вышел Баздырев, как был одетый в перетянутом ремнем полушубки и в шапке-ушанке, только без вещевого мешка на плече. Он не выразил удивления, столкнувшись тут со мной, ничего не спросил, не сказал мне «здравствуй». Может, он просто забыл меня? Он только грузно, расслабленно навалился грудью на перила, стал прикуривать папиросу, предварительно с хрустом покатав ее в пальцах. А я стоял и смотрел из-под на его погоны и звездочки, их было четыре, кажется, капитан. Только закурив, затянувшись глубоко несколько раз, и с шумом выпустив дым из небритых щек, Баздарев проговорил глухо. — Слушай, парень, проводи-ка меня к нему.